Глава д е с я т а Проект Государственной Думы. Так кричит сам Георгий Плеханов, Шейдеман, Вандервельде и Гет. В Государственной Думе Бурьянов повторяет с трибуны их бред. Горький Максим. На следующий день после совещания с утра ко мне пришел князь с докладом по ситуации внутри страны. По заведенной традиции, налив себе чашку чая, князь уселся в кресле и, открыв папку, начал свой доклад. Ваше Высочество, как Вы и просили, мои люди провели исследование общественного мнения и сопоставили их данные с официальной статистикой и докладами по линии жандармерии. За последний год количество нелегальных кружков и подпольных организаций сократилось в несколько раз, но зато существенно выросло количество официально зарегистрированных партий и кружков, на собраниях которых присутствует представитель жандармерии. Основная тенденция новых политических партий – н а п р а в л е н а на созыв Государственной Думы и Земского Собрания. Четверть из новых политических партий – это лояльно настроенные к императорской семье. Остальная часть продвигает идею ограничения власти монарха путем создания конституционной монархии. Многие партии финансируются промышленниками, и недовольными проводимой политикой наследника. В открытую выступать с требованием ограничения власти императора никто не рискует. Но суть политических требований и заявлений достаточно понятна для всех ее членов. Постепенно эти партии набирают новых сторонников, и численность их существенно увеличилась, в особенности за последние полгода. От руководителей жандармерии поступают предложения закрыть подобные партии и собрания, сказал князь. К сожалению, мы это не можем сделать, так как в таком случае это приведет к уходу в подполье, а нам этого нельзя допустить. Каков состав этих партий и их финансирование? Спросил я, делая пометки в ежедневнике. Социал-демократы, народники, купеческий промышленный союз, монархический союз, дворянский союз. Еще много мелких, включая националистов и анархистов. Все они с натяжкой, но соответствуют законодательству Российской империи. Хотя по многим есть вопросы. Финансирование в основном от благотворителей. Но есть и те, кого финансируют из-за рубежа. В основном это Англия, Германия, Австро-Венгрия. Прямых следов финансирования нет. Но с л и ш к а установила косвенные факты, такие как появление больших сумм после встречи руководителей этих организаций с иностранными гражданами. В целом недовольство исходит из богатых бизнесменов и дворянства. Еще есть группа офицеров, к о т о р ы е н е д о в о л ь н ы проводимыми реформами и расследованиями бюджетных трат. По прогнозам, если сейчас объявить набор в Государственную Думу, то места там распределятся между четырьмя основными группами, и сторонников реформ там будет не больше трети. «Вообще, идея с Думой, мне кажется, очень опасной», — сказал князь. «Сейчас можно обойтись без нее. А вот что будет через год, сейчас сложно сказать. Пример иностранных революций многим не дает покоя. И попытаться получить больше власти захотят многие, у кого есть деньги. Поднять толпу и вывести ее на улицу — много ума не надо. Достаточно подкупить десяток человек поактивнее и снабдить их плакатами. Нужно, чтобы наше общество было политически грамотным, и понимала то, что им предлагают. Пообещать с трибун можно многое, а вот реализовать обещанное в жизнь намного сложнее. Нужно создать условия, при которых партия, не выполнившая предвыборных обещаний, отвечает перед законом, включая ее руководителей. Нужно построить систему, которая научит руководителей партий ответственности. Еще нужно начинать создавать партию, лояльную непосредственно мне, партию власти, через которую мы будем действовать в Государственной Думе. у д а должны входить все губернаторы, министры и крупные чиновники. Финансирование будет исходить от меня лично и за счет партийных взносов в размере 1% от доходов, ну и, конечно, на добровольные пожертвования. Вот вам папка, где описаны основные принципы «Устав и порядок работы партии». Изучите ее и жду от вас конструктивных предложений по этому вопросу. Затягивать с этим не стоит, но ну и бежать сломя голову не нужно. Проведите беседу с теми из представителей бизнеса, кто поддерживает нас. Приглашайте их присоединиться к нашей политической партии. Будем пробовать удержаться у власти, используя административный резерв. Это ново для всех, поэтому нужно внимательно следить за проводимой нами политикой. Так что я жду от вас активного участия и, соответственно, помощи. Готовьтесь возглавить эту партию. Теперь расскажите, как обстоят дела с осужденными по последнему заговору. Великие князья приняли постриг и отправлены для отбывания наказания в закрытые монастыри. Было пресечено несколько попыток их освобождения, поэтому пришлось усилить охрану этих монастырей. Остальные осужденные отбывают наказание согласно приговорам. Большая часть из них согласилась искупить свою вину службой в штрафном батальоне. Несколько участников заговора до сих пор скрываются за границей, но работа по их возвращению ведется, и до конца года они все будут арестованы, или ликвидированы физически. Недвижимости, финансовые активы всех участников арестованы, и большая часть уже реализована через торги. В целом, ваше решение заменить смертную казнь оценивается как положительное, и это решение многие поддерживают. Церковная реформа проходит согласно согласованным планам. Епископ Анастасий Добрадин принял титул патриарха и перед официальным открытием Олимпийских игр должен выступить по радио и объявить об организации крестового похода. Это послужит дополнительным сигналом для турок, по нашим расчетам, они обязательно объявят всеобщую мобилизацию. В ближайший месяц в казначейство начнут поступать данные по сборам средств в приходах и отчислению религиозного налога в 1%. С другими представителями религиозных конфессий проведена необходимая работа, и они согласились с тем, что после того, как Православная Церковь начнет соблюдать новый закон, они присоединятся к этому закону. Большого о противления этому замечено не было. От Синода уже получен предварительный расчет табеля о рангах священства с выплатами и содержанием всех представителей клира. Сейчас мои люди тщательно изучают этот документ и проводят предварительные расчеты. Но даже по первоначальной прикидке получается, что их требования и зарплаты существенно завышены, поэтому нужно будет их серьезно корректировать. С Патриархом я уже провел предварительную консультацию, и он согласился откорректировать их самостоятельно. «Нужно создать самоокупаемую систему. Часть должна идти в виде премии в конце года или по итогу полугодия. Премии должны быть привязаны к окладам и к социальной работе. Кстати, как там обстоит дело с обучением и привлечением учителей для школ?» – спросил я. «После принятия новых законов у нас появилась возможность выбирать кандидатов на учительские должности. В приходах учеба проводится в удобное для детей время, поэтому работа ведется по учебному плану». В этом году все земства на 100% выполняют план по строительству школ и больниц. Особенно это стало заметно после штрафов, которые выписали тем з е м с т в а м которые проигнорировали новый закон. А что с судебной реформой? Тут еще много проблем. Фактически менять судей сейчас не на кого. Нужно время в 2-3 года, чтобы выросли новые кадры. Но самых рьяных взяточников и нарушителей закона мы прижали. Сейчас в работе находятся более двухсот дел на суде и с серьезными нарушениями. В целом, картина, конечно, нерадостная. Как встряхнуть это болото и заставить его работать нормально, я не знаю. Даже через два года кадров будет не хватать, ответил князь. Организуйте школу для судей женщин. Первое время поворчат, но постепенно их примут. Набор проводите из расчета покрытия судебных должностей от 20 до 30%. Нужно ускорить судебную реформу. «Иначе столкнемся с неисполнением законов». Тут князь выложил на стол лист со списком фамилий. «Это список судей, по которым нужно принять показательные меры. Помимо мздоимства, там прямые нарушения и сговор с преступниками. Нужно ваше решение по их судьбе. Все материалы по ним уже переданы вашему секретарю, так что вы сможете с ними ознакомиться в любой момент». «Хорошо, сегодня я ознакомлюсь с ними». «Что-то давно на меня никто не покушался. Вам не кажется это странным?» – спросил я. Меня это тоже настораживает. Но агентура молчит, и явственных следов о подготовке покушений не выявлено. Среди офицеров ходят слухи о создании тайного общества с целью вашего физического устранения, но ничего конкретного выяснить не удалось. В таком случае усильте свою охрану и моего ближайшего окружения. Удар могут попробовать нанести и по вам, чтобы ослабить мое окружение. И примите меры незамедлительно. Я обычно не ошибаюсь в предчувствиях. Что у нас с подготовкой к войне с Англией? Какие шаги предприняты для нанесения первого удара? Подготовлено около 30 агентов и осуществлена их заброска на Туманный Альбион. С ними отправлено необходимое оборудование для диверсионной деятельности. Основные объекты проведения диверсии будут военные заводы и крупные промышленные предприятия. Для проведения диверсий в порту... п о д г о т о в л е н ы несколько отрядов с оборудованием для подводного плавания, а также магнитные мины. Системы связи продублированы, как и планы эвакуации. Есть предложение произвести взрывы, аналогичные тем, когда мы взорвали Министерство иностранных дел и Лондонскую биржу. Но боюсь, что тогда и те случаи спишут на нас, — ответил князь. Да, это нежелательно. Подготовьте лучшие экономические объекты к взрывам и пожарам. К примеру, лондонское метро, по возможности не только разрушьте его, но и затопите участок под Темзой. Еще постарайтесь взорвать Биг Бен и другие достопримечательности Лондона, но не ограничивайтесь только Лондоном, пройдитесь и по другим крупным городам. Во всех колониях нужно организовать покушения на первых лиц колоний и начальников крупных войсковых частей. Нужно нанести урон по имиджу самой империи. Можете попробовать использовать наемных убийц из Японии. Они будут не так заметны на фоне аборигенов, как белые наемники. Как идет подготовка торпедных катеров, которые должны будут принять на себя первый удар английского флота. Учения проходят практически безостановочно, в ходе их выявлено множество недочетов, и сейчас идет их устранение. В ходе учений, проведенных в Ладожском озере, отработаны различные варианты атак и применения средств постановки дымовой завесы. Экипажи отрабатывают навыки уничтожения артиллерийских расчетов как крупных орудий, так и малого калибра. Отсутствие щитков, прикрывающих расчеты, позволяет на дистанции в полтора-два километра обеспечить уверенные попадания. Учебными торпедами удается попадать в цель четырьмя из шести, что позволяет уничтожить практически любой корабль противника. Соблюдать секретность удается с трудом. Как минимум шесть человек задержаны при попытке передачи секретных сведений про торпедные катера. Но пока удается вовремя их перехватывать. Есть сообщение от начальника охраны вашей супруги. Путешествие идет без происшествий. Попыток покушения не обнаружено. Это хорошо. Что у нас со строительством Мурманской железной дороги? После привлечения к стройке немецких подрядчиков скорость строительства существенно выросла. И через месяц можно будет прогонять первые партии грузов. Но до следующей весны будет идти достройка инфраструктурных объектов. Порт уже принимает первые корабли и грузы коммерческого назначения. Новый порт вызвал серьезную обеспокоенность в английском морском ведомстве, поэтому английских шпионов там очень много. Поздно они засуетились. Что с нефтеносным проектом Рокфеллера? Есть успехи? Пока удалось пробурить скважину глубиной в 340 метров. Сейчас идет строительство еще трех буровых установок в том районе, который указали вы. Наши инженеры подробно записывают весь процесс с целью повторить его на других участках. Для буровых коронок используются новейшие сплавы, полученные в институте сварки. Поэтому можно не беспокоиться, что им удастся так просто использовать эту технологию в ближайшее время. По нашим расчетам, как минимум еще год уйдет на то, чтобы достичь озвученной глубины скважины. А что с другими долгосрочными проектами? На Аляске удалось запустить промышленную добычу золота и ртути. И наши люди внимательно отслеживают объемы добычи. Я тут вспомнил про реку Клондайк, расположенную в бассейне реки Юкон в Канаде. Необходимо отправить туда экспедицию и выкупить у правительства земли в том районе или взять их в аренду на 10 лет. Помимо Клондайка нужно выкупить участки в Номе, Фейербэнксе и других местах бассейна реки Юкон. Оформляйте это на меня через подставные фирмы и мой банк в Штатах. Добывать золото мы практически не будем, а заработаем на продаже товаров и услуг для старателей. Я подготовлю небольшую инструкцию, что нам потребуется, а там пусть другие добывают золото и несут его нам. Золото пойдет на выпуск нашей новой валюты для королевства Константинополь. Золото с Аляски должно будет также идти в мой банк и аккумулироваться там. Если на прииски в Российской империи рассчитывать не могу, то вот с Аляски и Клондайка я могу взять все на собственные нужды. Поэтому готовьте экспедиции из проверенных людей и начинайте переговоры с правительством Канады. Сообщите, что собираемся там разводить песца и вести промысел. Стоимость за аренду не должна превышать 2 миллионов рублей и лучше в рассрочку на несколько лет. На этом я закончил совещание, занявшись записыванием своих планов и попыткой вспомнить, что еще я забыл важного для меня.